Эпилог. В городе космонавтов под названием Звёзды, что притаился в далёкой Нерсанской степи, на берегу озера Бахрасай, есть одна старая традиция. Молодожёны в день своей свадьбы и отправляющиеся в космос экипажи за день до старта приходят в небольшой городской парк, в центре которого установлен памятник, дабы возложить цветы к его подножью. На высоком постаменте, навечно застыв в граните, стоят обнявшись Юноша и девушка. Она смотрит на него влюблёнными глазами, нежно прижимаясь к его груди, а глаза юноши обращены ввысь, к небу. Внизу золотыми буквами высечена надпись: Человеку, протарившему дорогу к звёздам, человеку, приручившему пламя.